Юбилей на Тверском бульваре. Сергей Есенин, 1895-1925. Письмо матери. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, Загрустила шибко обо мне, Что ты часто ходишь на дорогу В старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то же, Будь кто то кто-то мне в кабацкой драке Ссаданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся. Это только тягостная бреть. Не такой уж горький я пропойца, Чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том, Чтоб скорее от тоски мятежной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 К столетию Есенина на Тверском бульваре открывают памятник. Тепло, солнечно. Официальные речи уже отговорили, начальство уехало. Народ стихийно развивается по кучкам. Расходиться не хочется, хочется поговорить. Главная тема — как убили Есенина. Они, значит, позвонили в номер? Он открыл. Они на него. Ну, сразу не вышло, он сопротивлялся. Еще как! Он же невысокий был, но такой крепкий, сильный. Рассказчик показывает, как Есенин бил с правой, затем с левой, как потом закрывал лицо согнутыми в локтях руками. Он так в угол отошел к окну. Они его там свалили, добивали. Веревку уже после закрутили на шею. Вы так рассказываете, интересно, как будто все видишь. Я вы вот тоже специально в гостиницу эту пошла посмотреть, когда прошлый год в Петербург ездила. У меня племянник в училище там военном, в Макаровском, Не, то морское, он пешеходным. Да, их не так много было, но все-таки на него одного человека, три, четыре пришло. Скажете тоже, человека, не люди. Это точно, звери. Я все-таки не понимаю, кому такое нужно было. Кому он мешал? Общий горький хохот. Новые женщины, как вчера родились. Вы посмотрите, там фамилии какие. Одни маны. Штейны еще попадаются. Смех. «Это да, я не подумала. Он-то истинный был русак, как говорится, до мозга, до костей. Да-да, конечно, конечно. От кружка к кружку ходит человек, продает свою книжку. Анатолий Русский. Писал Есенин искренно. Стихи 1965-1995. Бумага газетная, формат карманный». 32 страницы. На обложке, она же титульный лист, значится Издание осуществлено за счет скудных средств автора. Книжку покупают, листают, просят автора почитать. Писал Есенин искренно и искренно любил, повесившись, невыспленно висел среди гордин. Вот это у вас хорошо. Вот что висел невыспряно. Он ведь скромный был, не то что эти. Я читал в Америке, исследования провели про разные страны. Есенина почти больше всех любят и читают. Таких поэтов в мире всего около четырех. Он этой Америке показал, когда туда ездил с этой сукой. Ладно, все-таки жена, а не что бы. Надо уважать. Про твою бы так. А ты что мне тыкаешь? Ну, все-все-все-все, кончили. Мы зачем здесь собрались? По какому поводу? Анатолий Русский хочет почитать еще... Неожиданно, ко всеобщему неудовольствию, декламируют не про Есенина, а публицистическое. Мы ни во что теперь не верим, Кремлю не ходим на поклон. Кто нам ответит за потери, за бесхозяйственный урон? Что вы в самом деле как по телевизору? Идите туда и там говорите. А мы тут к великому поэту пришли. А я думаю, правильно он говорит. Про бесхозяйственность правильно. Есенин — поэт деревни». «Засрали страну! Я вчера два часа домой добирался. А дочка вообще утром пришла. Гуляет и гуляет. Шестнадцать лет. Отец ей уже не указ. Это как?» Стихотворец спасает положение эффектной концовкой. «Когда-то верили мы в Бога, ходили на поклон к царю. Наш хлеб едала вся Европа и осетровую икру. Сейчас уже химия одна. Жена принесла курицу, только у всех сыпь. Прям прыщи такие» и у соседей, а мне брат из Астрахани привозит чистенькую, сам рыбку ловит, сам и корку солит. Сергей Александрович дел любил, под икорочку. Это вы о чем? Известно о чем. Нет, это вы о чем? Что вы пристали? Выпить любил, по-нашему сказать, пьяница был. Вот что. Высокий пожилой мужчина смутно начинает тревожиться, но пока держится уверенно под напором худой женщины с ромашками. «Это кто пьяница?» «Есенин. Кто? Всем известно». «А мне вот, позволю вам заметить, неизвестно. Я, между прочим, сплетен не собираю, а читаю стихи. А вы вот стихов, Есенина, не знаете? Знаю». «Нет, не знаете. Вы письмо матери не читали». Мужчина драматически хохочет, озираясь вокруг, но никто не подхватывает, взгляды неприязненные. «Да я письмо матери, да это мое любимое». «Наизусть!» «Читайте!» Окончательно сломленный мужчина начинает. Все вокруг пытливо следят, шевеля губами. Звука не исказить. Одно четверостишие, второе, третье, четвертое. «Не такой уж горький я пропойца!» «Стоп!» Высокий послушно умолкает. «Худая торжествующая обоит взглядом круг. Сам сказал. «Не такой уж горький я пропойца!» по кругу шелестит. «Сам сказал, сам сказал». Мужчина с глупой улыбкой разводит руками. Он бы убежал, но уже не пробиться сквозь уплотнившиеся ряды. Все группки на бульваре переместились сюда. Сзади спрашивают на новенького. что сказал? Кто?» Из передних рядов досадливо отвечает. «Да Есенин, не мешайте. Тут одного прижучили». Прижученного добивают. Дальше читайте. «Чтоб тебя не видя умереть». Я по-прежнему такой же нежный. Стоп! А что такое? Что я сказал? Не так разве? Так. Еще как так. Разве пьяница может быть нежным? В переживании общего триумфа все поворачиваются друг к другу с добрыми улыбками. Уже и высокий прощен. И сам уже все понял. Почтительно на чем-то спрашивают худую. Та отвечает, не держит зла. В толпе говорят, здорово вывела. А ты говоришь... Что есть, то есть. Разве пьяница может быть нежным? Круглолицая молодуха в пуховом берете пламенно покраснев, вдруг говорит негромко и твердо. Может.